Глава 51. Реанимация. Ангелина. Проснулась от мерных укачиваний. Кто-то куда-то меня нес. «Даниэль», — выдохнула я, вспомнив своего красавчика-жениха и обняла мужчину за шею. И тут же дернулась в мужских руках. Поняла, что это далеко не эльф. «Люмьен!» — протестующе воскликнула я, распахивая сонные глаза и пытаясь вырваться. «Отпусти меня!» Кругом нас окружала полнейшая темнота, а в нос ударил запах затхлости, сырой земли и мха. Под ногами пирата хрустели камни или чьи-то кости. Такое чувство, что мы находились в заброшенном древнем тоннеле. «Тише, тише, лапонька, не паникуй ты так. Мы наконец-то приземлились. Через центральный вход попасть не удалось, так что я завел модуль в запасной тоннель. Здесь грязно и сыро, так что позволь мне тебя донести». «Могу, конечно, поставить на ноги, но ты сразу испачкаешь тапочки и начнешь запинаться за шейских крыс и острозубых червей. А еще тут полно ядовитых черепов-недогузок. Слышишь, как они хрустят?» — заявил пират. Я в шоке замерла. «Будь зайка, и снова расслабься. Можешь еще подремать. Я несу тебя уже пару часов и слегка устал. Вот доберемся до базы, там отдохнем по-нормальному», — объяснил Люмьен. «И как долго еще до твоего убежища?» Глухо выдохнула я. «Примерно полчаса и мы будем на месте», заверил Дарк. «Мне ничего не оставалось, как утихнуть в его руках. Пусть лучше тащит меня на себе, нежели я буду спотыкаться об змеи-крыс и крыс и переламывать тапочками чьи-то токсичные останки». «Расскажи о себе», — попросил пират. «Где ты жила раньше, до похищения? Чем занималась? Какой твой мир?» Живы ли родители? Во всех базах ты числишься просто как экспериментальный объект номер 113 с качественным генным материалом. Самочка с планеты Земля. Я был уверен, что ты похожа на полуразумную мартышку или что-то вроде того. Представь, как я удивился, когда увидел тебя впервые. «Кто твой заказчик?» Вместо ответа спросила я, не помню, говорил он об этом или нет. «Кое-кто из корпорации Medical Транс». отозвался Люмьен. «Больше сказать не могу, прости». «Ты должен был вернуть меня на опыты», мрачно сказала я. «Думаю, сотрудники корпорации проверили бы твое здоровье, облачили в откровенный, очень сексуальный наряд и отправили бы на Сибариус». «На аукцион», пояснил пират. Я промолчала. Просто мысленно, от всей души пожелала преступной корпорации и всем участникам аукциона Быстрого кармического бумеранга за все их злых деяния. «И все-таки расскажи о себе. Мне очень интересно знать все, что с тобой связано», мягко попросил Люмьен. «Тебя это не касается», мотнула я головой. «Я не делюсь личной информацией с похитителями. Если решишь стать моим другом, остановишь все это безумие, пошлешь сигнал Даниэлю, тогда можешь спрашивать о чем угодно, отвечу». Пират лишь неопределенно хмыкнул в ответ, и остаток пути нес меня молча. Наконец-то дошли. Устало выдохнул он, пытаясь опустить меня на ноги, но я вцепилась в него испуганным клещом. «Все хорошо, не бойся, тут везде просто бетон, а перед нами дверь, опасность миновала». Тут же, опровергая эти слова, неподалеку раздалось жуткое шуршание, будто к нам подползал гигантский червь, тряся при этом погремушкой на конце хвоста, как гремучие змеи. «Люмьен!» — судорожно выдохнула я. «Это когтистый Грогус, смолу ему в печенку», — выругался пират. «Я думал, они вымерли». Он кинулся дергать люк перед нами. «Ну же, давай, открывайся!» Вот тут мне по-настоящему стало страшно. Сердце ухнуло в пятки, по позвоночнику пронесся липкий холодок. Паники добавили вспыхнувшие в темноте два глаза фонаря, которые стремительно к нам приближались. Кажется, я пробормотала что-то про электричку и свет в конце тоннеля, после чего ринулась на помощь пирату. С большим трудом и диким скрежетом дверь наконец-то поддалась. Люмьен сначала впихнул внутрь меня, а потом со сдавленным вскриком заскочил сам и с грохотом захлопнул овальный люк. Снаружи, судя по звукам, потерпел крушение бешеный поезд. Дверь содрогнулась от удара, сверху посыпался песок, но все быстро затихло. Я перевела дух. Под потолком моментально вспыхнули приглушенные огоньки, и я смогла разглядеть, что мы снова оказались в каком-то коридоре. На стенах и полу поблескивал светлый пластик, а вверху тянулись многочисленные серебристые трубы. «Успели!» Тяжело дыша, судорожно сглотнул пират, и я потрясенно вскрикнула, разглядев глубокие, кровоточащие порезы на его боку, плечах и ногах. «Люмьен, ты ранен!» Он чуть повернулся, и я увидела, что спина мужчины тоже вся исполосована. Такое чувство, что Дарк подрался с медведем, причем медведь победил. «Это все ерунда!» — вяло отмахнулся пират. «У меня регенерация быстрая!» Сама увидишь, как быстро все заживет. «Проклятие, почему форма-то не затягивается? Что с нанитами?» Тихо проворчал он и, шатаясь, подошел к стене. «Давай оторву свой подол, хоть какую-нибудь рану тебе перевяжу». Неуверенно предложила я, понимая, что даже если я пущу на бинты всю свою одежду, ее не хватит на перевязку. «А давай ты просто снимешь платье». Я полюбуюсь твоей аппетитной фигуркой, и мне сразу станет легче. Вымученно подмигнул мне этот недобитый тип. Маловато тебя, Грогус, потрепал, фыркнула я. Не волнуйся, мы уже в безопасности, заверил он и потянулся к неприметному выключателю на стене. Сейчас я включу свет, все будет хо... Из рубильника посыпались искры. Пирата так сильно шарахнуло током, что он отлетел пару метров назад, плашмя грохнулся на пол и затих. «Люмьен!» – кинулась я к нему в полном шоке. Склонилась над телом и даже не смогла понять, дышит ли он вообще. Потрясла его за плечо, никакой реакции. «Люмьен, ты живой?» Меня снова начала охватывать паника. Как бы я ни злилась на этого пирата, смерти ему не желала. И вообще, как я тут выживу одна без него?» Вроде бы сердце не остановилось, по крайней мере, на шее пульсировала венка. Но насчет дыхания было непонятно. Бандана съехала на бок, по полу растекалась кровавая лужа из ран. Что вообще в таких случаях делают? Искусственное дыхание? Что там Рон говорил, откачивая кота? Дуть в носик? Кажется, дуют в рот, а нос зажимают. Лихорадочно вспоминала фильмы, которые видела когда-то, где применяли такую реанимацию. На два вдоха тридцать нажатий на грудную клетку. Но его сердце пока еще билось. Надо ли делать нажатие? Вдруг я его этим добью? Безна! ругнулась я, накрывая рот пирата своим. Глаза Дарка распахнулись, он дернулся и хрипло выдохнул. «Ангелина!» Миг, и я оказалась на полу под мужским телом, а мои губы смяли в глубоком поцелуе.